самой подземной камеры и рядом расположенных стволов и проходов. При этом вообще все мероприятия оказываются бесцельными, если не считать целью сооружения на глубине более 30 метров над плато Гиза неоконченного низкого штрека с неоделанными стенами, напоминающего каменоломню, которым никто никогда не воспользовался. Это явно бросает вызов здравому смыслу. Существует, впрочем, некий альтернативный сценарий, которым вдохновлялся целый ряд исследователей в течение двух последних веков. Согласно этому сценарию, камера специально была оставлена недоделанной, чтобы заставить будущих охотников за сокровищами поверить в то, что она заброшена, и убедить в бессмысленности дальнейших поисков, тем самым скрыв от них другие тайные проходы и помещения, с ней соединенные. Именно такие размышления побудили итальянского исследователя Джованни Бетисту Кавилья и английского искателя приключений полковника Говарда Вайса между 1830 и 1837 годом пробурить отверстие в дне колодца, находящегося в середине подземной камеры. Они углубились дополнительно на 10 метров, их шпуры теперь почти засыпаны. Позднее французский археолог Андре Пошан обратил внимание на любопытный отрывок из текста древнегреческого историка Геродота, который посещал Египет в V веке до нашей эры и много беседовал там со жрецами и другими учеными-людьми. Геродот сообщает, что ему, в частности, рассказали о существовании подземных полостей в холме, на котором стоит пирамида. Эти камеры фараон Хеопс Хуфу построил для себя в качестве погребального склепа, причем на чем-то вроде острова, подведя туда канал из Нила. Рассчитал, что если под пирамидой действительно имеется полость, питаемая Нильской водой, то она должна находиться на значительной глубине, по крайней мере, на 27 метров глубже, чем упомянутый колодец. Подобным же образом датский архитектор Хуберт Паусен доказывал геометрически, что наиболее вероятное место в пирамиде, где может быть обнаружена новая камера, находится под колодцем. Эту точку зрения, основываясь на собственных расчетах, разделял и английский геометр Робин Кук. Но энергичнее всех занимался поиском потайных подземных камер французский инженер профессор Жан керезель нынешний президент Франко-Египетской ассоциации. Вместе со своими помощниками он находился в колодце 12 октября 1992 года, когда мощное землетрясение разрушило значительную часть Каира. При этом, как он рассказывал позднее, исследователи, находившиеся на глубине 35 метров под уровнем плато, пережили несколько весьма неприятных моментов. К счастью, подземной камеры не обрушилась, и экспедиция Керезеля сумела завершить свою работу. Исследование базировалось на двух методиках неразрушающегося контроля – подземная радиолокация и микрогравиметрия. Измерения в камере оказались безрезультатными, но зато весьма многообещающими в горизонтальном проходе, соединяющем ее с концом нисходящего коридора. Говоря словами Корезеля, под полом прохода была обнаружена структура, которая может быть коридором, направленным с юга-юго-востока на северо-северо-запад, причем потолок последнего находится на такой глубине, что нисходящий коридор пересек его, будь он продолжен. И это еще не все. Вторая отчетливая аномалия, дефицит массы, как ее именует Керезель, была обнаружена западной стороны прохода в 6 метрах от его выхода в камеру. Согласно нашим расчетам, такой аномалии соответствовала бы вертикальная шахта глубиной не менее 5 метров и сечением около 1,4 на 1,4 метра расположенной неподалеку западной стены прохода. Короче говоря, Керезель считает, что обнаружил вблизи коридора, ведущего в подземную камеру, нечто весьма напоминающее отдельную систему проходов, заканчивающейся вертикальным стволом. Разумеется, его могли подвести приборы, либо, как он сам признает, они могли зарегистрировать большую полость, возникшую в результате растворения известняка подземными водами. Иными словами, глубокую пещеру. Если же этот дефицит массы окажется делом рук человеческих, то, как он очень надеется, это может привести к весьма интересному развитию событий. Лабиринт. Очевидно, что цивилизации способны создавать сооружения высотой Великую пирамиду и гигантский каменный статуи высотой метров 70 ростом, а также возводить храмы. Из 200-тонных камней, причем так, что последние стыкуются на высоте 12 и более метров, наподобие элементов разрезной головоломки, такая цивилизация вполне могла добиться успехов и в подземных работах, создавая при желании комплексы вполне приличного размера, соединенные к тому же лабиринтом туннелей. Поэтому не следует исключать возможности того, что подземная камеры Великой пирамиды – лишь одно из таких сооружений. На самом деле, как читатель помнит, сейсмологические исследования, проведенные в Гизе в начале 1990-х годов американским геофизиком Томасом Добецке, указали на наличие большой и, по-видимому, рукотворной полости в скале под сфинксом. И хотя окончательный ответ на вопросы о назначении устройств подобных сооружений могут дать лишь дальнейшие раскопки и исследования, уже имеется много свидетельств со всех концов некрополя Гизы, что создание амбициозных сооружений, высеченных из скалы как над, так и под землей, было типичным занятием строителей пирамид. Нередко они использовали смешанную технику, когда в одном сооружении соединялись элементы, высеченные в скале, и каменная кладка. Примером может служить гробница Хент-Хавес, предполагаемой супруги Менкаура, где выходу горных пород приданы пирамидальные очертания, а сверху достроен храм, имеющий необычную форму саркофага. Еще более внушительный пример подобного сочетания – пирамида Хафры. Она стоит на искусственно выровненной площадке скального грунта площадью 4,8 гектара. В этом месте плато имеет сильный наклон северо-запада на юго-восток, то есть выше на западе и ниже на востоке. В результате северные и западные стороны пирамиды находятся в траншее, глубина которой составляет около 6 метров, в северо-западном углу, а в юго-восточном – 3 метра. Она уменьшается до нуля к северо-восточному и юго-восточному углам. Нижняя часть собственной пирамиды частично высечена из той же скалы, в которой вырублена траншея, а частично сложена из непоколебимых блоков-мегалитов весом по сотни тонн. Таких глыб было доставлено на стройку несколько тысяч. Затем начинается кладка из блоков меньшего размера. Граница между этими кладками прекрасно видна. Как в случае сфинкса и храмов долины, это демаркационная линия демонстрирует не только различную строительную технику, но и фактически два различных этапа строительства, промежуток времени, между которыми неизвестен. Тайна шахт Это еще одна аномальная особенность некрополя гизы, о которой мы пока не упоминали, но к которой теперь подошли. Речь идет об уникальной для древнеегипетской архитектуры черте великой пирамиды в четырех узких шахтах, которые египтологи называют обычно вентиляционными две из этих шахты берут начало в камере царя северная южная стена две из камеры царицы тоже северный южный стен В среднем шахты имеют поперечное сечение 23 на 22 сантиметра и протяженность от 24 метров северной шахта из камеры царицы, до 65 метров северная шахта из камеры царя. Все они расположены наклонно, причем угол наклона по отношению к горизонтальной плоскости составляет от 32 градусов, 28 градусов, минут северной шахты камеры царя, до 45 градусов, 14 минут южная шахта той же камеры. Шахты сооружались в процессе кладки пирамиды. Они бурились, кладки после возведения, кое-кто предполагал, и свидетельствуют об использовании целого комплекса довольно сложных строительных и геодезических приемов. Высказывалось предположение, что наклон каналов потребовался, мол, для того, чтобы древние строители могли пройти до наружной поверхности пирамиды кратчайшим путем и тем самым сэкономить объем работы и время. Однако эта геометрическая логика вступает в противоречие с логикой инженерной, поскольку постройка наклонных шахт просто не способна сберечь ни времени, ни труда. Как раз наоборот, и ни один инженер-строитель не согласится с тем, что кратчайший путь наилучший, даже если он кажется таковым из чисто геометрических соображений. На самом деле, как отмечал впервые в 1960-х годах египетский архитектор Александр Бодави, горизонтальные каналы построить гораздо проще, особенно если учесть, с какой точностью и постоянством по длине выдержан наклон. Сооружение наклонных каналов требует пяти специфических операций, в отличие от горизонтальных. Во-первых, требуется специальная подготовка нижней кладки. Это означает, что при сооружении пола каждой шахты приходится использовать специальные блоки с наклонной верхней гранью. Во-вторых, требуется изготовить специальные блоки с V-образной внутренней выборкой, образующей стены и потолок канала. В-третьих, нужны специальные блоки с наклонной нижней гранью, чтобы накрыть канал с боков. В-четвертых, сверху канал тоже приходится накрывать блоками с наклонной нижней гранью. И, наконец, в-пятых, основную кладку пирамиды приходится согласовывать с кладкой канала по всей его длине и Если целью строителей была вентиляция, то резонно спросить, к чему все эти сложности, если поток воздуха в камеры прекрасно можно организовать гораздо более простым способом. С инженерной точки зрения очевидно, что куда проще оставлять между блоками одного слоя зазор сантиметров 20 образующий горизонтальный канал, соединяющий верх камеры с атмосферой. В этом случае не потребовалось бы никакой специальной геометрии блоков и прецизионной юстировки. Иными словами, кратчайший путь никоим образом не является наилучшим с точки зрения практического сооружения системы вентиляции. Кроме того, очевидно, что при возведении таких гигантских в миллионы тонн сооружений, как пирамиды, строителей мало волновало грошовая экономия времени и сил. Тем более трудно говорить об экономии, если приходится обеспечивать достаточно хитрую геометрию этих шахт, идущих с точно заданным наклоном севера на юг. И совсем пропадают все сомнения, если рассмотреть внимательные шахты камеры царицы. В отличие от шахт камеры царя, эти, а, не имеют выхода на поверхность монумента, и, б, первоначально не сообщались с внутренней полостью камеры царицы. Вместо этого строители оставили последние 12 сантиметров известнякового блока, облицовывшего палату в целости и сохранности, так что шахты остались невидимыми для того, кто попадал в помещение. Эти сантиметры были пробиты стальным долотом английского инженера Уэнмина Диксона, вольного каменщика, любопытство которого было возбуждено шахтами камеры царя, после чего в 1872 году он решил поискать что-нибудь подобное в камере царицы. В дальнейшем мы рассмотрим последствия открытия, сделанного Диксоном в 1872 году. Здесь же мы хотели бы отметить очевидную вещь. Каналы, которые первоначально были закрыты с обоих концов, вряд ли использовались или предназначались для вентиляции, а значит, они должны были иметь другое предназначение, которое оправдывало бы в глазах строителей неимоверные усилия, старания и мастерство, которые пришлось приложить при их сооружении. Как мы видим, об этом высоком предназначении можно говорить с большой уверенностью.